В Индии, в Индии, в Индии. Смешно считать реку границей, начинали писать в газетах опытные журналисты. Река разделяет разделенное ранее. Граница по реке — несправедливая граница. О чем это? О какой реке? О какой границе? Англии, Шотландии? Нет, речь шла об Индии. Об английских владениях в Индии. Граница нации. Святая святых человеческого достоинства, соблюдение границ, выражение уважения к патриотическим чувствам миллионов людей. Итак, границы Индии за Индом. Говорилось красиво. Понимать следовало, английские фабриканты должны торговать не только с Индией, но и со Средней Азией. Торговать, конечно, беспрепятственно, без всяких пошлин. Восклицалась патетически Россия главная угроза Англии на Востоке, а в Индии особенно. Понимать следовало, необходимо оттеснить Россию от Средней Азии возможно, дальше. Смешно же было, в самом деле, считать феодальную и отсталую Россию конкурентом Англии в делах индийских. Россия никак не могла управиться с турецкими и кавказскими делами. Не без помощи англичан, конечно. Наступление — основа победы. Обвинив первым, имеешь право первым и ударить. Так обвиняй. И Англия обвиняла Правда, первой жертвой этого обвинения, облаченного пока что в формы вежливых дипломатических бесед, решительных шпионских акций и банковских замораживаний, оказалась не Россия. С таким возможным противником все-таки следовало действовать осторожно, как-никак стомиллионный медведь. Наполеон и тот ожегся. Первой жертвой на пути английского наступления оказался Афганистан. Страна сильных и смелых людей — В зоне Среднего Востока очень много значит, какую позицию занимает Афганистан. Больше всего англичанам мешала независимость афганцев. Больше всего англичан не устраивала самостоятельная, гибкая, энергичная, умная политика эмира Дост-Мухаммед-Хана, человека необычайно дальновидного и решительного. Впервые после основателя афганского государства Ахмед-Шаха Дюрани Дост-Мухаммед обеспечил свободу торговли купцам, изничтожил разбойников на крованных путях. дал льготы ремесленникам и создал регулярную армию. Таким образом он давал дурной с точки зрения англичан пример раздробленным индийским государством. Англичане повели наступление на Дос Мухаммеда обычным своим методом задабривания и запугивания одновременно. Эволюция такой политики была примерно следующая: легкая угроза, предложение субсидии, попытка организации бунта внутри государства, новые предложения субсидии, война. Дост Мухаммед видел, что круг сужается. Он пытался договориться с англичанами о том, чтобы его страну оставили в покое, обещав за это абсолютный нейтралитет. Такое положение не устраивало британцев. Узел затягивался все туже и туже. Оценив обстановку, Дост Мухаммед отправил в Россию своего посла хусейн -Али с письмом к русскому министру иностранных дел. Хусейн Али отправился в Бухару в конце 1835 года с тем, чтобы в начале лета прибыть в столицу России. Именно поэтому и задержался Виткевич в Бухаре. Вернее, но и поэтому, так как задержался он в Бухаре не по своей воле, а по нелепой случайности, как раз за несколько часов до приезда суда афганского посла, Виткевич провалился по своей вине. «Не снимем в чайхане меховой шапки?» Ни за что не признал бы его беглый конокрад и насильник Ванька Сапожнов, сбежавший из Орска прошлой осенью, а сейчас прижившийся в Бухаре. Он зарабатывал большие деньги тем, что фискалил среди русских пленников, томившихся в Бухаре многие годы. Когда Иван снял шапку, на него никто не смотрел, кроме Ваньки. Виткевич сразу же отдернул себя и надел шапку. Если бы смотрел кто другой, а не Ванька, все бы обошлось спокойно. Забылся, — думал Иван, стоя по колено в воде, Тут, в Бухарской тюрьме, камеры не то, что в России. На полу по колено вода, сесть некуда. Да это еще слава богу. Здесь водятся такие казематы, где насекомых тьмы несметные специально разведены. Вот там истинная мука. С ума люди сходят через день. Ах ты, сволочь, — подумал Иван с годливости. Белобрысый сукин сын, мерзавец. Своих продавать. Ивана успокаивало только то, что он успел плюнуть в лицо сапожного и ударить носком в мужское место. Иван хотел его еще раз туда же, да так, чтобы тот потом мог в скобцы наняться, в гарем, но не успел. На руках и на шее повисли сразу четыре человека. Иван напрягся, ринулся вперед, сбросил двоих, отцепил того, который повис на шее, и кинулся к подоконнику. Он хотел выпрыгнуть в окно. Там через дувал, глиняный забор, сразу же на базаре окажется. На базаре не страшно, там десятки тысяч людей, и найти одного среди всех невозможно.